Глава пятая. Следователь недолго задержал Сашу. Он только спросил, во сколько сегодня днем ушла из этой квартиры Альбина и во сколько сама Саша. Девушка припомнила точное время и даже назвала свидетельницу своего ухода, женщину с коляской, которая объясняла ей дорогу в Жек. А зачем вам понадобился Жек? поинтересовался следователь. Саша честно пояснила, что хотела отыскать самого Корзухина, и в Жеке получила адрес, где он был прописан прежде. Следователь, как ни странно, не настаивал на более подробных объяснениях. Он только сказал Саше, что на днях вызовет ее, чтобы она подписала свои показания, и выключил диктофон. «Ну, все?» — нервно спросил Федор, когда Саша вышла в прихожую. «Пошли отсюда! Ты знаешь, что уже половина первого!» Федор подхватил ее под руку и потащил на лестничную площадку. Она понимала его беспокойство и знала, что теперь муж наверняка не выспится и отправится на работу с тяжелой головой. Но Саша не думала об этом. С того момента, как она услышала об украденном пейзаже, все мысли вертелись вокруг него. «Поговорить бы с соседкой!» Она взглянула на две соседские двери. Она видела ту даму, которая украла картину. «Ой, сдается мне, что и я ее видела!» Саша колебалась. Ей очень хотелось узнать, как выглядела воровка. Но время действительно было позднее. Соседка могла лечь спать, а Федор настойчиво тянул Сашу вниз. Она пошла за ним. У подъезда ее догнала Альбина. Видимо, ее отпустили сразу после того, как сняли показания у Саши. Женщина так и набросилась на нее, даже не успев отдышаться. «Ну, о чем вы говорили?» — возбужденно спросила она. «Наверное, о том же, что и вы», — бросила девушка. Она видеть не могла эту даму. При одном взгляде на хозяйку магазина в ней поднималась глухая ненависть, застарелая, давно известная вражда художника и торговца. И хотя самой Саше не удалось еще продать ни одной своей картины, она заранее знала, что при продаже будет обманута. Пример Корзухина очень подействовал на нее. Но Альбина не отступала. «Про меня говорили?» Я сказала, во сколько именно вы ушли, не волнуйтесь. «Да плевать мне на это, — перебила та». Вы сказали, какие именно картины я купила. Я-то сказала, что вы купили один портрет. Саша пожала плечами. Я и сама толком не видела, что вы купили. Назвала цифру семь, вот и все. Следователь это и сам знал. Да в чем дело? Да в том, что картина-то украли, и мне сказали, чтобы я предоставила купленные картины в распоряжение следствия. «Вплоть до его окончания. Вы представляете, меня приняли за воровку. Если бы вы вспомнили, что именно я покупала, тогда другое дело. Я же расплачивалась при вас. Украли-то другие картины, всякую дрянь завалящую». Федор слушал Альбину в каком-то остолбенении. Судя по всему, он никак не ожидал, что его жена замешана в таком запутанном деле. Саша не выдержала. «Если там была дрянь завалящая, зачем же вы вернулись ее купить?» Альбина гневно выдохнула пар, развернулась и отправилась к своей машине. «Разумеется, подвести Сашу до дома она не предложила». «Кто это такая?» — спросил Федор, когда синий Крайслер исчез за поворотом. «Стервятница», — коротко ответила Саша и сказала, что тоже устала и хочет спать. Только усталость спасла ее от объяснений с мужем. Саша отговорилась с тем, что у нее уже язык не ворочается, нырнула в постель и закрыла глаза. Она слышала, что Федор бродит по квартире, будто забыв о своей работе и о том, что ему тоже надо выспаться. «Наверное, уже сомневается, что я провела время с любовником», Думала Саша, чувствуя, что мысли начинают странно путаться сквозь дрему. Кому я нужна? Кому были нужны картины? Пейзаж. Она вдруг ясно увидела перед собой кусты малины, где уже начинали наливаться ягоды. Между кустов светлела дорожка, и по этой дорожке она пошла к серому от времени бревенчатому дому, вдыхая жаркий, влажный июльский воздух. Стремительно темнело, надвигалась летняя гроза, небо чернело с каждой секундой. В темном окне показалась белая тень. Тень подняла руку, слабо махнула, будто приглашая в дом, и снова исчезла в темноте. Саша долго давила то на одну кнопку звонка, то на другую, и все безуспешно. То ли соседей Кати Корзухиной не было дома, то ли они еще спали. Было всего 10 часов утра. Сегодня Саша вскочила с постели сразу после того, как Федор ушел на работу. Она твердо решила отправиться в уже знакомый дом и расспросить вчерашнюю свидетельницу. Ей не давала покоя мысль, что дама, укравшая у Кати пейзаж и заказчица, которая принесла ей картину на реставрацию, одно и то же лицо. Если она украла картину, то понятно, почему оценила ее так дорого. По крайней мере, для нее она имела большую ценность. Не верю, что эта дама — профессиональная воровка. У нее, конечно, нет нужды воровать. Украла она потому, что картину ей не хотели продать ни за какие деньги. И если до вчерашнего вечера Саша боялась, что с нее потребуют десять тысяч долларов то теперь она начала бояться за свою жизнь. Ведь Катя с Артемом были убиты, эта дама вполне могла их отравить, подсыпать во время визита какой-нибудь дряни в чайник. Но чтобы поджечь квартиру, для этого она должна была вернуться. Чтобы так заметать следы, так рисковать, нужно иметь очень серьезную причину. Неужели все дело в этом проклятом пейзаже? Саша снова нажала кнопку звонка и уже была собралась уходить, когда за дверью послышался сонный женский голос. «Да сейчас! Подождите!» Лязгнули замки, и дверь чуть-чуть приоткрылась. Саша обрадовалась, увидев, что в щели показалась та самая соседка, да еще в тех же красных бегуди. Видимо, женщина не снимала их всю ночь. — Вы к нам? — удивленно спросила женщина и вдруг узнала Сашу. — А, так вы вчера приезжали. — Да, и мне нужно с вами поговорить, — умоляюще сказала Саша. — Очень нужно. Женщина заколебалась, оглянулась назад и, видимо, немного успокоилась. Ладно, заходите, только тише. Муж еще не вставал сказала она, впуская Сашу в квартиру. Хозяйка провела девушку на кухню. Квартира была точной копией той, где жили Корзухины. Но у Корзухиных не было ремонта чуть ли не со времени постройки дома. Здесь же все сияло чистотой, мебель была новенькая, дорогая, хотя и безвкусная. Над кухонным столом В фальшивой бронзовой раме висел роскошный натюрморт рыночного производства. «Уж могла бы поддержать соседку и купить у нее приличную картину», — подумала Саша, взглянув на это роскошное убожество в рамке. «Хотя корзухинские картины бледно выглядят по сравнению с такой прелестью». «Квартиру-то опечатали» сообщила соседка, включая электрический чайник и принимаясь срывать с головы бегуди. Она бросала их в первую попавшуюся миску, и бегуди звонко щелкали о фарфор. Соседка причесалась несколькими яростными взмахами щетки, и у нее над макушкой взвилось пышное каштановое облако. «Кстати, меня зовут Валентина Георгиевна». Саша представилась – и объяснила, что она художница, недавно заинтересовалась творчеством Корзухина, но уж никак не думала, что вокруг него закипели такие страсти. «Неужели все картины украли?» — спросила она. «Все-все!» — кивнула Валентина Георгиевна. «Мне ли не знать?» «А вы что, все его картины видели?» Женщина усмехнулась и объяснила, что она живет здесь уже двадцать пять лет. Была знакома с Катиными родителями, а когда Катя вышла замуж, стояла в первых рядах у подъезда и кидала в новобрачных конфеты, чтобы жизнь казалась слаще.